Глава 47. Окончательное признание. В следующий день я полностью посвятила планам создания школы будущих телохранительниц. Сколько человек осилю в обучении, состав группы, возраст, знатность — все важно. Особенно на первом этапе, когда начинаешь с нуля. С этим справилась достаточно легко, решив, что девушке 17-20 лет подходят лучше всего решила первую группу сделать небольшой всего лишь 60 человек будет восемь простолюдинок и если повезет две обнищавшие и не очень титулованные аристократки конечно хотелось бы сразу человек 100 подготовить чтобы была возможность иметь своих людей не только в королевском дворце но и в других особняках важных для страны аристократов но нужно правильно оценивать свои возможности во-первых я училка еще та абсолютно без опыта поэтому отрабатывать методы обучения лучше всего на малой группе. Во-вторых, за столь короткий срок сложно найти много подходящих кандидатур. Признаться, не уверена, что даже десятью девушками смогу укомплектовать группу. Ну и в-третьих, не стоит забывать о материальном обеспечении. Кроме шпионских занятий в классе надо и полевые проводить. Построить полосу препятствий, аналог спортивного зала, тир. Форма тоже немаловажное значение имеет. Она должна быть удобной. К тому же, в случае опасности для объекта, мои подопечные обязаны уметь сражаться не только в свободной одежде, но и затянутыми в корсет. Этого я сама пока сделать нормально не смогу. Поэтому придется учиться вместе с курсантками. Следующий важный момент — секретность. Понятно, что введу дополнительную присягу, нарушение которой будет караться чуть ли не смертью, но еще придется и замок, выделенный королем, сделать закрытым для посторонних. И не просто закрытым, а чтобы он для несведущих совсем не напоминал учебный центр телохранителей. Тут мне самой не справиться. Необходимо привлекать Герхарда с его пониманием местных реалий и, конечно, возможностями. И ведь все перечисленное — это всего лишь верхушка айсберга. Каждый основной пункт на практике обернется десятками, если не сотнями важных подпунктов. Когда я, исписав за день больше двадцати листов бумаги, с распухшей от мыслей головой закончила свой труд, то отчетливо поняла, насколько все неосуществимо. Для этого нужны годы, а их у меня нет. С этими идеями я и пришла на следующую встречу с королем. Вернее, Герхард неожиданно сам заявился ко мне около полуночи, притащив какой-то большой кожаный баул. Выслушав мои мысли и честное признание в том, что на очень быстрый результат рассчитывать не приходится, Он удовлетворённо кивнул. «Я рад, госпожа Адель, что вы это понимаете. Даже подготовленные воины, собранные в новый отряд, месяцами друг к другу притираются. А вы пытаетесь создать более сложную структуру. причем из необученных девиц. Но меня радует, что вы не скрываете всех сложностей. Не пытаетесь пустить пыль в глаза мгновенной выгодой. Значит, шансы на успех есть. Я, кстати, подобрал вам место для школы. В двух часах езды от столицы есть поместье. Еще мой дед построил его, решив сделать летнюю резиденцию в живописном горном месте. Но ни отец, ни мать не оценили его задумку. Уж больно дорога туда трудна и идёт по узким тропам». «Трудная дорога — это для нас хорошо», — согласилась я с удовлетворением, отметив, что Герхард ведет себя адекватно, по-деловому и без вчерашней раздражительности. Но поместье по степени защиты с замком не сравнить. Это, как сказать, пропасть с одной стороны и достаточно высокая стена с остальных трех делают усадьбу больше похожей на замок, чем на королевскую резиденцию. Честно говоря, для проживания место довольно бестолковое, но зато имеет достаточно большое внутреннее пространство для ваших задумок. Как скажете, не стала спорить я. В этом вы разбираетесь намного лучше меня. Но главная проблема — это не стены, а люди. Претенденток необходимо начинать искать уже сейчас вот список Порывшись в своей сумке протянул король несколько свернутых в трубочку и перевязанных ленточкой бумажных листов. В нем дюжина преданных короне аристократических семей, живущих на окраине и имеющих дочерей. Посмотрите сами и решите кого захотите оставить. со многими лично знаком еще по службе на границе. ну а с простолюдинками совсем проблем не будет. Бойких и боевых в керском треугольнике хватает. Да любая крестьянская семья с радостью отдаст своих девок на службу в дома столичных аристократов. «Любая мне не нужна. Предпочитаю смышленных и патриотически настроенных», — пояснила я. «Очень важна и психология кандидаток. Во время учебы не собираюсь делить подопечных на знатных и простолюдинок. Вернее, буду, но чуть позже, когда начну давать специфические навыки для каждой. Поэтому внимательно изучу все кандидатуры на предмет годности». С девушками из пограничья у вас особых проблем не будет. Госпожа Адель, там многие замки стоят в глуши и чуть больше курятника, поэтому местные аристократки часто дружат с простолюдинками. Плохо иное. Знатные дамы манерами мало чем отличаются от своих слуг, что может стать серьезной преградой для вхождения в высшее столичное общество. Ну, хоть азы манер имеют? Несомненно. Только манерничать им особо не с кем. Значит, все хорошо. Поднатаскаю аристократок. Когда мне переезжать в эту резиденцию? Место называется Милон или Милонский дом. По названию горы, на которой стоит, пояснил король. Я там бывал всего лишь пару раз, но понимаю, почему дед его выбрал. Очень красивая природа вокруг. Жаль, что дорога к нему ужасная. Часто сужается так, что кареты еле-еле проезжает. Но оставлять столицу не торопитесь. Во-первых, там необходимо все подготовить к проживанию заготовить провизию, одежду для ваших учениц. С этим, кстати, тоже проблем не будет, если вы хотите на первых порах всех нарядить в крестьянские платья». «Одинаковые крестьянские платья», — обозначила я. «Чтобы ни одна из девушек не выделялась. А более дорогие наряды понадобятся чуть позже». «Неважно, госпожа Адель, все найдем. А во-вторых, мне необходима причина, почему я вас отправил в это, пусть и близкое к столице, но захолустье». Иначе ваш отъезд будет выглядеть очень странно. Быть может, ваше величество не стоит изобретать колесо, а просто объявить всем правду. Я больше не подданная Шанской империи и лишена Тиреном II титула княгини, поэтому выбываю из гонки претенденток». «Адель!» — неожиданно очень тепло улыбнулся король. «С вами очень легко работать. Именно эта мысль мне тоже пришла. Пусть все головы ломают, почему я оставил вас в королевстве и вдобавок подарил Милонский дом. Лучше не подарили, а отправили туда смотрительницы, например. Я же ведь не аристократка теперь, чтобы иметь подобное поместье. Тоже хорошо, — согласился он. Все будут считать, что хоть и удалил вас из дворца, но раз так недалеко и в такое уютное гнёздышко, значит, между нами что-то есть. Дворцовые сплетники однозначно не оставят в стороне этот странный факт, да и шпионы с предателями засуетятся. Спутаем карты многим своими тайными отношениями но, как уже говорил, пару недель подождем изумлять знатную публику. За это время я должна немного запудрить мозги тетушки Ирис и Эриху?» — спросила я. «Желательно. Чтобы у них не оставалось никаких сомнений в нашей намечающейся любви. Госпожа Адель, очень прошу сыграть свою роль достоверно. Мне нечего играть, Герхард», — решилась я на отчаянный шаг. «Вы мне действительно очень нравитесь. Я сейчас говорю не про короля, а про мужчину. И наш поцелуй тоже не забуду. Ни тот, ни этот. «Этот?» — не понял король. Ничего не отвечая, подошла и поцеловала короля прямо в губы. Он вначале оторопел от такого нежданчика, а потом стал отвечать, обняв меня. Мы долго наслаждались объятиями друг друга. Герхард так нежно гладил меня по волосам и спине, так трепетно прикасался своими губами к моим губам, щекам и шее, — что я окончательно поплыла и уже готова была на большее. Тем более мы одни, и кровать совсем рядом, за стеной. Нет, хватит. С трудом отстранилась я, выставив вперед ладони. Будь мы в иных обстоятельствах, сделала бы все возможное, чтобы стать вашей женой. Но этому не суждено случиться. А пошла быть любовницей не хочу. Адель. Замолчите, Герхард. Приложила я кончик пальца к его губам. Сейчас вы готовы дать любые обещания. Я вижу это, чувствую. Но потом придет момент отрезвления, и вам будет стыдно, что не смогли их исполнить. Значит, я пообещаю тогда, когда буду готов осуществить свою мечту. «Я заслужу, Адель, большего, чем тайные объятия», — с жаром произнес он. Вот видите, уже начали обнадеживать девушку там, где этого делать не стоило. Сами ведь сказали, что даже за простого барона я выйти замуж не смогу. Я не простой барон, а король. Еще хуже. Еще лучше. И вы скоро в этом убедитесь. Только дайте и вы мне одно обещание. Адель, умоляю вас пока не смотреть на других мужчин. Не будьте жестокой. Я не жестока, а честна перед вами. Самое страшное разочарование приходит не от правды, а от несбывшихся иллюзий. Но сделала паузу я. Ладно, демоны с вами. Могу легко пообещать, так как ни на кого смотреть больше не хочется. Гордитесь, Ваше Величество. Вы покорили сердце несносной шинейки». «Несносный?» — рассмеялся он и, стремительно приблизившись, неожиданно взял меня на руки. «Как видишь, очень сносная, и эту приятную ношу я готов носить вечно». «Остановись, Герд!» — прошептала я, млея от счастья и желания большего. «Я и так уже еле сдерживаюсь». Еще чуть-чуть, и мы совершим приятную, но ужасную ошибку. Дай мне возможность сохранить свою честь до... до правильного момента. Прошу, так как требовать уже не в состоянии». «Хорошо, моя будущая жена», — тихо произнес король, целуя мои волосы. ты все всё-таки дал невыполнимое обещание». «А я ничего и не обещал. Я сказал так, как есть», — серьезно ответил Герхард, возвращая меня в вертикальное положение. Либо ты станешь королевой, либо я перестану быть королем, но мы будем вместе. Не комментируй мои слова, а просто прими их к сведению. И мне, наверное, сейчас лучше уйти. Чувствую, что окончательно теряю голову. Хорошее, хотя и грустное решение, — согласилась я. А можно нескромный вопрос? Что у тебя в такой большой сумке спрятано? — Я идиот, совсем забыл! — хлопнул себя по лбу Герхард. — Подарки! Ты ограбил королевскую казну? Она и так моя. Лучше. Изначально хотел вручить в качестве извинения за вчерашнюю вспыльчивость. Но теперь... А знаете, Адель, мы опять перешли на «вы», я совсем запуталась. Я тоже, но не суть. Сейчас не время для этих безделушек. Я подарю их завтра. А то ведь действительно могу не сдержаться и наделаю глупостей. Жестоко поступаешь, Герхард. Ты про женское любопытство что-нибудь слышал? Да... Поэтому уверен, ты не откажешься от встречи со мной и следующей ночью. Да, вот такой вот я вредный король. Интриган, — не удержалась я. И этого не отнять, — рассмеялся он. До скорой встречи, Адель.